Затем я отшатнулась, ударилась головой о дверной косяк и закрыла рот рукой, чтобы снова не завизжать. А ведь я уже видела смерти. Стала свидетельницей нападения тёмных в Сирии и учинённой ими резни на набережной и по всему городу. Затем были обезображенные тела женщин, которые оставлял после себя свихнувшийся носитель тёмных, но уже в Энсгарде. Но всё это успело позабыться, словно растаяло в дымке прошлого. И вот опять. Снова труп. А ведь я ещё даже не поступила в академию. На мой визг тем временем стали сбегаться люди. Первыми явились старшекурсники, заглянули в кабинет ректора, а затем отпрянули, округлив глаза. Затем пришла величавая дама из деканата, спросила, что тут происходит, после чего тоже заглянула в кабинет. И тотчас же взвизгнула и выронила бумаги, которые держала в руках. Одна из бумаг упала в лужу крови, натекшую из раны ректора, и дама из деканата почему-то потеряла сознание. Ее принялись приводить в себя тогда как я не могла оторвать глаз от подобного жуткого зрелища. Словно завороженная, глядела на то, как пропитывался алым белый лист. «Ну ты и отличилась, Дан!» — раздался над ухом знакомый противный голос. Конечно же, Альвара Сантос не заставил себя ждать. Тоже явился и продолжил вести себя в привычной издевательской манере. «Значит, пришла в академию и сразу же угрохала нашего ректора?» Как ни странно, его слова привели меня в чувство. «Сам ты его угрохал, Сантас! огрызнулась я. «Разве ты забыл, что именно ты отправил меня на второй этаж? Наверное, пытался замести следы своего преступления». «О чем ты говоришь?» – взвился он. «Ничего я не заметал, да и не делал я этого». Но я не сдавалась. «Как это не делал? Подумай сам. Я бы не смогла угрохать самого Архимага, ведь я всего лишь человечка, как ты меня называешь. А вот ты, у тебя куда больше шансов все провернуть, Альвара. Ведь ты учишься на пятом курсе драконьего факультета». Он отшатнулся и заметно побледнел. К тому же в толпе ехидно хмыкнули, а кто-то заявил, что теперь-то все ясно, кто именно угрохал Архимага. Альвара собирался было возразить, но тут пространство перед дверью вздрогнуло, и мы дружно отшагнули в сторону. Потому что, словно из ниоткуда, возникла синяя точка, начавшая увеличиваться в размерах. Наконец она разрослась до магического кольца, которое вспыхнуло синим, и из распахнувшегося портала вышел высокий и широкоплечий мужчина в черной одежде с гербом Академии на груди. Темные волосы спадали на плечи растрепанными прядями, но мое внимание привлёк пронзительный взгляд серых глаз, которым он обвёл столпившихся возле двери кабинета Архимага Дерна. В коридоре моментально повисла тишина, и я смогла украдкой взглянуть на преподавателя ещё один раз. Выразительные скулы, резко очерченный подбородок, решительная линия губ. «Хорош, что тут скрывать. Но, как по мне, слишком уж мрачен». «Ледяной Дрейк!» – прошептал кто-то сбоку. «А я?» «Я внезапно его узнала, того самого преподавателя. Ну, как узнала? Видела его за несколько минут до этого, когда он вел за собой первый поток. Помню, тогда еще подумала, что он похож на наемника, только что отцепившего свой меч, вернувшись из долгого странствия. Да, меча с собой у него не было, но мне стало ясно. Этот человек, вернее, дракон...» потому что я почувствовала вибрации его второй ипостаси «справиться с любой опасностью и без оружия». Он прошел мимо меня в кабинет ректора, но задержался там всего на минуту. Снова вышел, затем повернулся к студенту в мантии пятикурсника, но это был не Альвара Сантос. «Охраняй дверь до прибытия следователей. Никто не должен туда входить». «Да, магистр Северин», — отозвался тот почтительно. «Значит, Дрей Северин», — промелькнуло у меня в голове. «Вернее, лорд Северин». Потому что я вспомнила, Северины были одними из таких же столпов андалорского общества, как и Валкресты. От ледяного взгляда его серых глаз мне стало не по себе. По-настоящему холодно, аж до мурашек по позвоночнику, потому что преподаватель уставился прямиком на меня. «Свидетельница?» – спросил он. «Угу», – кивнула я. «Имя?» «Элис, Элис Дан», – пробормотала я, подумав, как же хорошо, что я потренировалась. «А вот Моифа. Едва не ляпнула фальшивые, но вовремя спохватилась. «Вот мои документы», – поправила себя. Я постучалась к ректору, потому что у меня было к нему письмо от мессира Грэхэма, главного лекаря в цитадели Сирии. Протянула лорду Северину свиток, на этот раз без страха выдержав изучающий взгляд серых глаз. «Вот еще, сказала себе, – «не буду я его бояться». Вообще-то я воевала с темными в Сирии, выдержала их натиск на ничейных землях, а потом победила целого криминального авторитета в Энсгарде. «Хорошо, не одна, а с друзьями. Но почему я должна опасаться какого-то преподавателя в Академии магии? К тому же ничего плохого я не совершала». Он взял свиток, мельком взглянул на печать мессира Грэхэма, затем вернул письмо мне. «На самом деле я искала 114-ю аудиторию, потому что пришла на вступительные экзамены», добавила я противным голосом, подумав, что Альвара не должен выйти сухим из воды. «Раз уж он втянул меня в подобные неприятности, то пусть тоже поплавает». «И почему же вы искали эту аудиторию этажом выше, чем она находится?» – вкрадчивым голосом поинтересовался преподаватель. Я кивнула на Альвара. «Потому что меня отправил сюда вот этот студент, сказал, что мне нужен третий кабинет на этом этаже, и именно там проходит экзамен». Альвара снова побледнел, и его губы затряслись. «Я... я...» – заикаясь, забормотал он. «Ясно», – негромко произнес Дрейси Верин, но таким голосом, что Альвара затрясся еще сильнее. «Итак, Сантос?» «Это была шутка», – пробормотал он. «Я просто... я не знал, что с господином ректором приключилось подобное несчастье». «Об этом поговорим позже», – произнес лорд Северин, а я подумала, так и надо этому заносчивому пятикурснику. «Экзамены», – напомнил мне преподаватель. «Раз в аудитории 114, то это шестой поток. Кстати, ваш экзамен уже должен был начаться». «Ну как же так?» – вырвалось у меня расстроенное восклицание. Неужели придется отложить поступление на целый год? Но преподаватель внезапно решил войти в мое положение. Значит, Элисдан, скажете, что вас задержал магистр Северин, и вам разрешат присоединиться. Но после экзамена незамедлительно явитесь в деканат. Возможно, к вам появятся вопросы у следователей. После чего вскинул руку и передо мной распахнулся портал, а в воздухе закружились магические искры. Живо! скомандовал лорд Северин, и напишите экзамен как следует. Шарашина кивнув после такого-то напутствия, я послушно шагнула в синие сполохи пространственного перехода. Надо ли говорить, что я вышла вовсе не возле дверей 114-й аудитории, а появилась в ней самой, как раз возле стола, за которым сидели два экзаменатора с самыми мрачными лицами. Еще один расхаживал по аудитории, тогда как поступающие, согнувшись над листами бумаги, дружно скрипели перьями. «В том, что меня не испепелили на месте, была моя заслуга». Вернее, имя лорда Северина, которое я сразу же выпалила и прикрылась им словно щитом. Заявила, что в Академии произошло чрезвычайное происшествие, в которое я не могу их посвятить, но если они захотят... В общем, я важная свидетельница, поэтому меня и задержал лорд Северин, а господам-экзаменаторам тоже не помешает обо всем узнать. Тогда как мне надо, мне очень нужны экзаменационные задания». «Вы опоздали больше, чем на двадцать минут» строгим голосом произнес один из магистров, и по его лицу было ясно, мне вынесли приговор. Заранее решили, что экзамен я провалю. «Не думаю, что вам стоит...» «Я все попытаюсь», — сказала ему. «Не хочу откладывать все на целый год». «У вас в запасе всего лишь час», — предупредил он, когда я получила два чистых листа с магической печатью Академии «Новое перо» и «Чернильницу». И билет с заданиями мне тоже дали. «Последняя парта в третьем ряду. Можете немедленно приступать» заявил второй экзаменатор, тогда как третий распахнул портал и, похоже, отправился выяснять, что именно произошло. Но новости его точно не порадуют, я в этом была уверена. Ну что же, я двинулась в конец аудитории, провожаемая взглядами как экзаменаторов, так и поступающих. Один из них поставил мне подножку и сделал это специально. Наверное, хотел, чтобы я растянулась в проходе вместе с чернильницей и заданиями. Вместо этого я мстительно наступила на его ногу. «Сейчас мне было не до него и не до глупых шуток». «Ой!» – произнесла я сладким голосом, глядя ему в глаза. «Как же так вышло?» – и пошла себе дальше. Кивнула старому знакомому Йорану, но тот даже не оторвался от экзаменационного листа, строчил ответы, не поднимая головы. Затем уселась на свободное место, сделала глубокий вдох и раскрутила чернильницу. «Напишите экзамен как следует». Почему-то всплыли из памяти напутственные слова лорда Дрея Сиверина. А еще я вспомнила давящий взгляд его серых глаз. Ну что же, именно это я и собиралась сделать – написать все как следует. Пробежала глазами по экзаменационным вопросам, среди которых оказалось много математических задач, куда больше, чем я могла предположить. Если честно, я надеялась, что на экзамене будут вопросы по истории Андалора или же придется перечислить названия рек и горных массивов единственного континента этого мира. Но вместо этого мне предстояло преимущественно решать задачки и примеры. Ладони вспотели, и я внезапно поняла, что не помню примеров решений, которые показывал мне Йорн. К тому же он твердил, что математики на экзамене не ожидается, поэтому я не слишком углублялась. Но вместо этого… Была не была, сказала себе, после чего обмакнула перо в чернильницу и переписала первый пример, стараясь не оставлять много клякс. Записала ниже решение и сделала это так, как нас учили в школе, а потом в университете. Еще один пример, затем третий, по заковыристие. Две задачи о том, как навстречу друг другу выехали гружённые повозки. Решить такие оказалось проще простого. Затем нужно было рассчитать стоимость овощей на рынке, после чего силу магического удара. Тут я немного растерялась, но сказала себе, что не стоит обращать внимание на слова. Просто силу, и все. Наконец написала все то, что я знала о тёмных. И это был последний вопрос. Перечислила тех монстров, с которыми встречалась. Не забыла про пауков с глазами на стебельках. Рассказала о гиках и шестипалых монстрах, вышедших из реки Рены в Сирии. Упомянула о демонически прыгучих кузнечиках и мерзких вонючках, чья кровь пахла настолько отвратительно, что мне даже пришлось сжечь платье, потому что на него попало несколько капель. Заодно детально описала человекоподобных монстров, с которыми столкнулась возле Эдельвейса в Энсгарде. «Раз уж у нас экзамен, то вот вам все мои знания». Писала я быстро, и к моей радости выходило у меня довольно чисто. Поставила лишь пару клякс. Итог, когда в аудитории появлялся лорд Северин. Оглядывал поступающих, и его взгляд почему-то задерживался на мне. На это я теряла мысль, а с пера падали противные чернильные капли. На темных все экзаменационные вопросы закончились, а у меня еще оставалось... Я бросила взгляд на часы в углу аудитории, выходило около десяти минут. Перечитала свою работу, затем нарисовала нескольких монстров, вспомнив, что в школе у меня вполне неплохо получалось. Наконец, экзаменаторы приказали всем отложить перья, а свои работы оставить на краю стола, после чего их забрал один из магистров. И мою тоже. «Результаты будут в шесть часов вечера», заявили нам напоследок. «Возле деканата вывесят список с набранными баллами и имена тех, кто будет допущен к практическому экзамену». После этого экзаменаторы исчезли в сполохах порталов вместе с нашими работами. А я подумала, все ли я сделала правильно?» А что, если у них возникнут вопросы к моим решениям примеров? Потому что здесь их явно решают как-то по-другому.